Глава 46. Информатор. Следующие несколько дней Локон провела в лихорадочных изысканиях и сопутствующих им тревогах. Многообещающий план был куда опаснее, чем её опыт с сигнальным пистолем и лозовыми зарядами. Кроме того, на этот раз у неё не было под рукой никаких чертежей и записей. Большую часть времени она отдала экспериментам с изумрудными спорами. Это были настоящие дары изумрудного моря, от ценности которых она прежде и не догадывалась. Впрочем, локон не первый и отнюдь не последний, кто заблуждался и будет заблуждаться на их счёт. И ничего удивительного в этом нет. Чем больше она узнавала о спорах, тем меньше боялась. Так обычно и бывает, ведь страх и знание играют по разные стороны сетки. Разумеется, из этого правила есть исключения. Например, ему не подчиняются некоторые личности. Большая группа людей сама по себе не вызывает опасений, но в ней обязательно найдётся парочка индивидов, которые своим обликом или поведением обязательно вас напугают. И чем больше вы узнаёте об этих субъектах, тем сильнее будет ваша тревога. Но что касается человеческого общества в целом, то где знание, там и эмпатия, а эмпатия ведёт к пониманию. Эксперименты с изумрудными эфирами, исполняющими мысленные приказы в обмен на живительную влагу, Локкн теперь воспринимала едва ли не как игру. За эти дни она мастерски выучилась обращаться с лозами, заставляло их виться спиралями, вздыматься к потолку мощными стволами и даже замедлять рост, сдерживая свою невероятную силу. Работая с лозами, Локон, как и прежде, ощущал чье-то незримое присутствие. Сознанием это назвать было нельзя, скорее слабый намек на него. Локон предположила, что это создание самой изумрудной луны или тех древних материнских лоз, что произрастают на её поверхности. Не считая кратких перерывов на сон и помощи Форту в готовке, Локон практически всё время отдавала упражнениям с лозами. Но ежедневно наблюдая за командой в течение ужина, она беспокоилась всё сильнее. На третий день после беседы с Салой девушка трудилась у себя в каюте, уча измрудную лазу обвивать её пальцы как можно нежнее. Корабль держал курс прямиком на багряную луну, и Локон могла видеть в иллюминаторе споропад. С каждым днём корабль всё ближе подходил к падающим спорам, а значит, как успела догадаться Локон, и к месту назначения. Где же ещё располагаться логову дракона? если не рядом со споропадом или не в нём самом это же очевидно не на каждом из морей это бросается в глаза однако выпадающие из эпицентра лунагри споры всегда ложатся горкой точно песок в нижней половине песочных часов принимая во внимание этот факт приходишь к выводу что море спор не столько море сколько гора Поскай пологая, малозаметная невооружённому глазу, но всё-таки гора, причём размером с целое королевство. И чем ближе судно подбиралось к Лунагре, тем сложнее становилось не обращать внимания на движение вверх по наклонной плоскости. Спустя немного времени уклон увеличился настолько, что все предметы на столе Локон грозили соскользнуть на нап. спокойно смотреть на горизонт не представлялось возможным поскольку всё относительное его линии находилось под таким углом какой обычно выбирает для съёмки студент киноакадемии только что открывший для себя жанр авангардного кинематографа время от времени локон просило хака увлажнять лазу Для этого она капнула на крышку стола воском, приклеила отполированную за годы пользования деревянную чашку и выдала Хаку чайную ложку. "Слушай, а не научится ли мне управлять кораблём?" сказала вдруг девушка. "Кораблём?" переспросил Хак. "Этим, что ли?" "Ну, может, не таким большим, наверняка бывают парусники, которыми можно управлять в одиночку". тогда я могла бы сама отправиться в полуночное море не рискуя чужими жизнями ты и ты хочешь вот так вот взять и научиться вождению парусного судна ты хоть представляешь сколько времени на это нужно спросил хак да ещё в этих грозных морях окан пройдут годы прежде чем ты овладеешь этим ремеслом может это всё-таки выход «А может, ты все-таки прекратишь придумывать себе испытания и попытаешься признать то, чего боишься больше всего?» — резонно заметил Хак. «Что тебе, друга, не спасти? Что пора отказаться от этой безумной затеи и позаботиться о себе?» Слова Хака возмутили Локон, но она ничего не ответила. Лоза, почувствовав человеческий гнев, сдавила пальцы, как будто ей было не все равно. «А может, ты все-таки прекратишь придумывать себе испытания?» Хак зачерпнул ложкой воды и плеснул на Локон, и Локон заставил себя успокоиться. Всё-таки несправедливо было сердиться на друга, ведь он помогал ей с опытами и даже неплохо наловчился балансировать на задних лапках. До знакомства с Локоном ему приходилось так делать гораздо реже. Локон наконец нарушил тишину Хак. Мне не хочется тебя расстраивать. «Но еще меньше хочется, чтобы тебе было больно. Ты столько опасностей пережила на этом корабле и прекрасно с ними справилась. Но все это пустяки по сравнению с тем, что тебя ждет в полуночном море». «Да с чего ты взял? Никто не знает точно, что там за опасности. Я спрашивала и у форта, и у Салы, и даже у Улама. И все как один твердят, что полуночное море опасно». Но никто не объясняет, чем именно, как заведённые повторяют одно и то же. Колдунья пристально наблюдает за своими полуночными спорами. Корабли пропадают без вести. Там водится чудовище. Но на самом-то деле никто ни в чём не уверен. Как опять смочил лазу и тихо вздохнул. Помнишь, в последнем порту я сходил на берег. Как я могу забыть? Ты мне шесть историй рассказал о том, что с тобой приключилось в том порту. М-м, да. Но одну самую интересную я придержал напоследок. Локон внимательно посмотрела на Хака. Четыре побег глазы, обвившие её пальцы, навострили головки кончики, точно змеи, готовые к смертельному броску. На самом деле я сошёл на берег, чтобы разыскать крысиную популяцию, принялся объяснять хак, заламывая лапки. В наши дни не найдётся острова, где нет моих сородичей. Разумеется, я толкую сейчас о говорящих крысах. Я навёл справки и нашёл крысу, которой довелось побывать на острове Колдуни. «Прежде чем ты спросишь, я отвечу, нет, эта крыса не знает, как попасть на остров. Она очутилась там совершенно случайно, с одним из кораблей. Зато крыса рассказала мне об опасностях, которые поджидают мореходов в полуночном море. И ты хотел скрыть это от меня?» — возмутилась Локон, и четыре лозы взмыли, прошив в воздух точно пики. Я просто не хотел тебя лишний раз распылять, воскликнул Хаг. Локан, я ведь беспокоюсь. Хотя, наверное, и всё-таки стоит рассказать. Может, узнав обо всех этих опасностях, ты наконец осознаешь, во что ты ввязываешься. Кстати говоря, интересный факт. Когда говорят: "Я от тебя кое-что скрыл, но только ради твоего блага", это звучит не только обидно, но и унизительно. Очень эффективный способ выбить почву из-под ног. Отлично подходит хроническим пакостникам, что постоянно ломают голову, как бы кому-нибудь нагадить. Не без труда, но всё же Лок он поверила, что хак, и в самом деле за неё тревожится. В свою очередь, хак к счастью для себя осознал, что отступать ему некуда. как той девушке, что предложила взглянуть на её татуировку, аккурат в тот момент, когда все люди в комнате замолчали. Каждому, кто хочет встретиться с колдуньей, надо пройти три испытания, начал Хак. Здаётся, она та ещё любительница драматургии. Первое испытание самое очевидное. Оно заключается в том, чтобы пересечь полуночное море «Ну, это нам теперь по плечу», — кивнула Локон. «Хойт подсказал нам путь, помнишь?» «Да, направление известно», — подтвердил Хак. «Но, Локон, ты разве не понимаешь? В полуночном море, как и во всех других, идут дожди. И колдунья исхитряется постоянно подкармливать существ, что рождаются из спор. Море кишмя кишит полуночными чудовищами размером с этот корабль». Помнишь тварь, которую ты создала, чтобы шпионить за вороной? Думаешь, сможешь одолеть сотню таких, когда они нас атакуют? Да уж. И впрямь пугающие подробности. Почувствовав страх, локон лозы задёргались, сползли с пальцев и спрятались в кулаках. Предположим, ты выживешь и доберёшься до острова, продолжил Хак. Но едва сойдёшь на берег, как столкнёшься со стражей колдуньи. С целым войском безжалостных металлических гвардейцев. А ведь они несокрушимы. Их даже огнестрельным оружием не убьёшь. всякого, кто осмелится высадиться на остров, стража схватит и бросит в темницу. Колдуню ты даже не увидишь. Можешь и не мечтать, что таким способом привлечёшь её внимание. Грейс поведала мне, что колдунья считает недостойными аудиенции глупцов, способных попасться её гвардейцам. Эх, вздохнула Локон. А ведь на плен я возлагала большие надежды. И даже, если ты каким-то чудом проскользнешь мимо гвардейцев, до колдуньи всё равно не добраться, продолжил Хаг. Она живёт в башне из нерушимого металла. И стены до того гладкие, что вскарабкаться невозможно, ни единой зацепки. По вечерам колдунье поднимается на крышу поговорить с лунами, но в башню есть только два прохода: запертые на таинственный запоры ворота и крошечное оконце, в которое влетают и вылетают её почтовые вороны. Локан, попробуешь добраться до острова, тебя съедят полуночные монстры. Каким-то мистическим образом выживешь в море и высадишься на остров, стражи порядка запрут тебя в клетку до конца жизни. Сумеешь сбежать от них, будешь сидеть под вороньим оконцем и пытаться докричаться до колдуньи, пока не посадишь голос. У тебя ни единого шанса. «Но ведь у Хойда как-то получилось», — возразила Локон. «Он ее видел. И Чарли, кстати, тоже». «Чарли был похищен», — напомнил Хак. «Колдунья надеялась получить от короля выкуп». «А что на самом деле случилось с Хойдом, одним луном известно. Может, тоже похищение ради выкупа?» Локон откинулась на спинку стула. «В какой-то мере речи Хака возымели действия». заставили задуматься о том, что путь отнюдь не прост. Однако сейчас размышлять об этом было некогда, хватало других проблем. Какой смысл волноваться, что Локон будет проклят колдуньей, если ей грозит драконий плен? Да и насчёт дракона переживать не стоит, в любой момент может налететь дождевой вихрь, и тогда корабль проткнут багряные шипы. И Локон решила, что лучше вернуться к упражнениям с лозами.